глава шестая Мы все посмотрели на её величество, и она тихо проговорила: "Прошлой зимой мне казалось, что король склоняется в пользу реформ. Он провёл через парламент биль, дающий ему власть над церковными пожертвованиями, пал ещё один бастион традиционного пописка в обряде. В то время я опубликовала свои молитвы или размышления и чувствовала, что могу без опасений написать ещё одну книгу и исповеть миру о своих верованиях, как сделала Маргарита Наварская. И написала небольшое сочинение. Я знала, что это может показаться спорным, и потому тайно хранила рукопись у себя в спальне. Исповедь о своей жизни, о грехах, о спасении, о вере. Екатерина внимательно посмотрела на меня, и теперь в её глазах горел огонь убеждения. Я назвала книгу Стена негрешницы и рассказала в ней, как в молодости погрязла в предрассудках, полных суеты этого мира, и как Бог говорил со мной, но я отвергала его голос, пока наконец не приняла его спасительное милосердие. Её тон стал страстным, и она посмотрела на лорда Пара и архиепископа, однако те потупились. А королева продолжала, уже спокойней. Это Бог дал мне понять, что моим предназначением было стать женой короля. Екатерина опустила голову, и я задумался, уж не вспомнила ли она свою былую любовь к Томасу Сеймору. В стенании грешницы я говорила самыми простыми словами о моей вере, о том, что спасение приходит через веру и чтение Библии, а не через бесполезные обряды. Я зажмурился, Мне было известно о подобного рода сочинениях, где радикальные протестанты исповедовались в своих грехах и рассуждали о спасении души, кое-кого и завтра в таких книг корестовали по приказу властей. Было чрезвычайно глупо со стороны королевы написать такую вещь даже тайно во времена раскола и террора. Разумеется, Екатерина должна была знать это. Но, похоже, эмоции пересилили её политическое здравомыслие. А надежда, что чаша весов склонилась в пользу реформ, снова оказалась катастрофической ошибкой. Кто видел эту рукопись? тихо спросил я. Только милорд архиепископ. Я закончил книгу в феврале, а потом в марте началась история с гарденером. И поэтому я спрятал рукопись в свой личный сундук. И никому о ней не говорила. Королева вздохнула и с горечью добавила: "Видите, Матиу, иногда я всё же могу быть предусмотрительной. Я видел, что её разрывают противоречивые чувства: с одной стороны, желание распространить свои убеждения, а с другой страх, проистекавший из чёткого понимания политических опасностей". Книга оставалась запертой в моём сундукеплоть до прошлого месяца, когда я Решила спросить мнение архиепископа о ней. Он любезно пришёл ко мне сюда и как-то вечером прочёл рукопись в моём присутствии. Екатерина с задумчивой улыбкой взглянула на Краммера. Последние 3 года мы постоянно говорили о вопросах веры. Мало кто знает, сколько всего мы с ним обсуждали. Томас как будто испытал неловкость при этих словах, но быстро успокоился и невозмутимо проговорил. Это было 9 июня. чуть больше месяца назад, и я посоветовал Ее Величеству ни в коем случае никому не показывать эту книгу. Там ничего не говорилось о Мессе, только осуждались тупые римские обряды, и отстаивался взгляд, что молитва и Библия — единственный путь к спасению. Однако, подобного рода заявления наши враги могут трактовать как лютеранские. «И где теперь эта рукопись?» — спросил я. — В этом-то все и дело, — мрачным тоном проговорил лорд Парр. — Ее украли. Королева посмотрела мне в глаза. — Если она попадет в руки королю, это может меня погубить. И не только меня. — Но если вы не отрицали того, что святая месса с точки зрения короля, она все равно слишком радикальна, — возразила Екатерина. — Ну а уж то, что я писал ее... Вся тайна от супруга, и его голос сорвался. Раммер спокойно продолжил. Да, его величество сочтёт сие проявлением неверности, и это страшнее всего. Вот именно, печально подтвердила королева. Генрих почувствовал себя уязвлённым. У меня голова пошла кругом, и чтобы сосредоточиться, я остепил руки на животе, понимая, что все ждут моей реакции. Сколько существует экземпляров этой книги? Только один, написанный моей рукой, ответила её величество. Я занималась сочинительством у себя в спальне, тайно, за запертой дверью, когда рядом никого не было. Каков её объём? 50 страниц убористого почерка. Я запирала рукопись в крепкий сундук у себя в спальне. Ключ был только у меня. Я постоянно носила его на шее. даже когда ложилась спать, не снимала. Екатерина приложила руку к корсажу и вытащила маленький ключик. Как и жемчужина, он висел на тонкой цепочке. "Я советовал её величеству уничтожить книгу", прямо сказал Краммер. "Само её существование представляло угрозу". "Значит, дело было 9 июня", уточнил я. "Да", ответила королева. Я, конечно, не могла принимать архиепископа у себя в спальне, а потом вынесла рукопись в эту комнату. Это был единственный раз, когда она покинула мою спальню. Я попросила всех слуг и фрейлин выйти, чтобы наша беседа прошла с глазу на глаз. А вы говорили кому-нибудь об этой встрече? Нет, не говорила. Все смотрели на меня. Раз уж я начал задавать вопросы как дознаватель, А теперь уж диваться было некуда, следовало идти до конца. И я с ужасом подумал, что если вдруг что-то пойдёт не так, то меня могут сжечь вместе со всеми этими людьми. Милорд архиепископ посоветовал мне уничтожить книгу, продолжила королева. И всё же я надеялась и попрежнему надеюсь, что такой труд, написанный королевой Англии, может обратить людей в истинную веру. Она с мольбой взглянула на меня, словно говоря: "Видите, это моя душа, это истина, которую я познала, и вы должны выслушать её". Я был тронут, но опустил глаза. Екатерина сцепила руки, а потом вновь посмотрела на нас троих, и её голос приобрёл мрачный оттенок. "Ладно. Я поняла, что была не права", проговорила она и устало добавила: — Такая вера при моем положении тоже признак тщеславия. — И сразу же после встречи вы вернули рукопись на место в сундук? — спросил я. — Да. Почти каждый день потом я доставала ее, в течение месяца. Много раз мне хотелось позвать вас, дядя. — Эх, ну что бы тебе и впрямь со мной посоветоваться! — с чувством воскликнул лорд Парр. — Если бы на дворе не стояло лето... Если бы хотя бы раз или два затопили камин, я бы непременно сожгла её. Но я колебалась, и дни растянулись в недели. А потом, 10 дней назад, я открыла сундук и увидела, что книги нет. Она пропала. Королева покачала головой, и я понял, какое потрясение она испытала. Когда вы видели её последний раз, осторожно спросил я. В тот самый день Днём я просматривала рукопись, размышляя, не внести ли какие-нибудь изменения, чтобы её можно было опубликовать. А потом, к вечеру, король позвал меня в свои личные покои, и мы разговаривали с ним и играли в карты почти до 10. У Генриха болели ноги, и ему нужно было отвлечься. Позже перед сном я хотела достать её ещё раз посмотреть, чтобы направить свои молитвы, но книги уже не было. А вы обнаружили какие-нибудь признаки, что замок вскрывали? Нет, ответила Екатерина. Никаких. Что ещё хранилось в сундуке, ваше величество? Какие-то драгоценности, унаследованные от моего второго мужа и его дочери, дорогой Маргарет Нейвел, которая умерла этой весной. Лицо королевы исказилось печалью. Все эти драгоценности стоят немало, заметил лорд Уильям. Но ни исчезло ничего, кроме рукописи. Я задумался. Сколько времени прошло после этого дом инцидента между Рисли и королём? 3 дня. Королева горько усмехнулась. У меня есть причина хорошо помнить те события. Племянница сразу же сообщила мне, сказал пар, узнав о существовании этой книги и о том, что рукопись похитили, я пришёл в ужас. Я понимающе взглянул на него. Насколько я представляю, сама природа кражи сделала затруднительным проведение расследования во дворце. Лорд Уильям покачал головой. Мы не посмели никому сказать, что произошло, но я узнал у стражи, кто в те часы входил в спальню королевы. Ничего необычного, пожил уборщики, горничная, которая приготовила ей постель. Но ещё дурочка Джейн заходила посмотреть, где королева. Дурочке Джейн, как придворной шутихе, разрешается бродить повсюду, раздражённо добавил лорд. Но у неё не хватит сообразительности даже, чтобы украсть яблоко. Выяснить, кто имел доступ в спальню в течение определённого промежутка времени, очень важно, заметил я. Видимо, кто-то заблаговременно узнал о существовании книги и воспользовался отсутствием её величества, чтобы совершить кражу. Но каким образом кто-то смог заранее узнать об этом, спросила королева. Я держала всё в тайне, никому ничего не говорила и запирала рукопись в сундук, лорд Пар согласн кивнул. Мы не понимаем, как это было проделано и не знаем, что предпринять. Положение просто хуже некуда. И как раз в это время И я должна была разыграть страшную сцену с Ризли королём, добавила королева, зная, что рукопись моей книги пропала, и понимая, как это может разгневать короля, если её опубликуют, она закрыла глаза, сжав жемчужину у себя на шее. Мы все с тревогой наблюдали за Екатериной и, увидев это, она расжала руку. Со мной всё в порядке. Ты уверена? спросил лорд Парк. Да, да. Но продолжайте рассказ, дядя. Лорд Уильям взглянул на меня. А потом мы услышали об убийстве возле собора Святого Павла. Об убийстве? живо преиспросил я. Да. Похоже, оно имеет непосредственное отношение ко всей этой истории. Рукопись украли из сундука вечером 9 июля, а в прошлое воскресенье, 11-го числа, когда стемнело, в своей небольшой мастерской на Бое роуд Близ собора Святого Павла был убит печатник. Вы знаете, как в последние годы расплодились вокруг собора эти маленькие заведения, лавочки и мастерские. А вот там только нет печатники, книготорговцы, иногда даже старьёвщики. Да милорд. Я также знал, что многие печатники и книготорговцы были радикалами, и что дома некоторых из них в последние месяцы подвергались налётам. Этого человека звали Армистет Грининг. Его типография была просто маленьким сараем, где стоял только печатный станок. У Грининга были неприятности из-за печатания радикальной литературы весной. У него провели обыск, но ничего компрометирующего не нашли. В последнее время он переключился на школьные учебники. А в прошлое воскресенье Грининг провёл у себя в типографии Несколько местных печатников тоже работали они, как правило, трудится до последнего луча солнца, чтобы станки не простаивали. У Грининга был подмастерье, который ушёл в 9. Откуда вам известны эти подробности? От самого подмастерья и в основном от соседа, некоего Джеффри Огдена, у которого печатная мастерская побольше, буквально в нескольких ярдах оттуда. Около 9:00 мастер Оугден закрывал свою типографию, когда услышал из сарая Грининга страшный шум, крики и призывы на помощь. Он был в хороших отношениях с Армистодом и пошёл посмотреть, в чём дело. Дверь оказалась заперта, но она была непрочной. Он налёг плечом и сломал её. И сквозь открытую дверь заметил двоих убегающих в другую дверь, боковую. В этих печатных мастерских очень жарко и вечно пахнет краской и прочими химическими составами, так что там обычно делают две двери, чтобы продувало. Но мастер Огден не погнался за злоумышленниками, потому что они попытались поджечь мастерскую Грининга, разбросали повсюду бумагу и подожгли её. К счастью, Огден сумел затоптать огонь, страшно представить, что бы иначе произошло, ведь такой сарай мог вспыхнуть как факел. Да уж. Я видел подобного рода деревянные пристройки, наспех возведённые у стен на свободных клочках земли вокруг собора. Только погасив огонь, Огден увидел несчастного соседа, лежащего на земляном полу с пробитой головой, и в руке Грининг сжимал вот это. Лорд Пар полез в карман своего камзола и осторожно вынул клочок дорогой бумаги с бурыми пятнами высохшей крови. исписанный аккуратным почерком. Он протянул его мне, и я прочёл: "Стенание грешницы", написано королевой Екатериной, оплакивающей свою жизнь, проведённую в невежестве и слепоте. Мой благородный христианский читатель, если содержание должно заверяться пишущими, а не написанное подтверждаться содержанием, мне следует по справедливости оплакивать наше время, Когда злые деяния воспеваются, а добрые обращаются во зло. Но поскольку вы на самом деле не то становится добром, что восхваляют, то я не здесь страница обрывалась. Я взглянул на королеву. Это ваш почерк. Она кивнула. Это предисловие к моей книге Стена негрешницы. Олден прочёл отрывок и, конечно, из заголовка понял, насколько всё это важно. Божьи милости, он добрый реформатор, а потому лично принёс находку во дворец и устроил так, чтобы она попала мне в руки. Позже я поговорил с этим человеком. Только после этого он вызвал констебля и рассказал обо всём, что видел, умолчав, по моему распоряжению, об этом клочке бумаги. К счастью, Корнер, проводивший дознание, сочувствует реформам и пообещал, что если вдруг что-то выплывет, он сообщит мне. Кроме того, ему очень хорошо заплатили, добавил Пар ворчливо. И пообещали заплатить ей ещё. Тут снова заговорила королева, и её голос выдавал, что она на грани отчаяния. Но Корнер так ничего и не выяснил, совсем ничего. И потому я предложила обратиться к вам, Маттиу. Вы единственный адвокат, которого я знаю, кто способен провести такое расследование. и возможно разыскать рукопись но разумеется только если вы согласны я понимаю что дело сие сопряжено со страшной опасностью мастер Шардлык уже пообещал вам помочь сказал лорд пар да это так подтвердил я тогда благодарю вас мэтчу от всего сердца проговорила екатерина я посмотрел на обрывок бумаги не трудно заключить что гриннинг держал рукопись в руках и не отдавал в торгшимся в мастерскую злоумышленникам, а убийца выхватил её у него, но верхняя часть первой страницы осталась у печатника. "Да", кивнул лорд Уильям. Но тут убийцы услышали, как в дверь ломится мастер Огден, и убежали. Они не хотели, чтобы их узнали, и даже не задержались, чтобы забрать клочок бумаги из руки убитого. Или, скорее всего, в тот момент просто ничего не заметили. Пар кивнул. Вам следует знать, что это было уже не первое покушение на жизнь Грининга. Он жил в том же сарае, где и работал в страшной бедности. И как истинный аристократ, лорд Уильям в отвращении сморщил нос. У него был молодой подмастерье. За несколько дней до того мальчишка рано утром пришёл на работу и увидел, как какие-то двое грабил пытаются вломиться в мастерскую. Он поднял тревогу, и они убежали. Но по словам подмастерья, это были не те люди, что вскоре напали на хозяина и убили его. Сперва мы подумали, сказал Кранмер, что Угринингу дали рукопись, дабы он её напечатал. Но в этом не было смысла. Её мог бы напечатать католик, чтобы книгу раздавали на улицах и таким образом погубить королеву. Да, я задумался. Конечно, если она попала в руки Грининга, а его взгляды были такими, как вы говорите, он сделал бы ровно то же, что и Огден. Просто-напросто вернул бы её. Может быть, Грининг был тайным католиком? Архиепископ покачал головой. Я провёл тщательное расследование. Грининг всю жизнь был радикалом, так называемым известным человеком, как и его родители. Он многозначительно посмотрел на меня. известным человеком. Я слышал это выражение. Оно означало, что семья Грининга принадлежала к старой английской секте лалардов, которая пришла к заключению схожим с той доктриной, которую проповедовал Лютер, ещё за 100 лет до этих сектантов. Теперь многие из них склонялись к самой крайней форме протестантизма. Этим людям, учитывая сколько времени их общество оставалось тайным, было не привыкать к гонениям и преследованиям. Как и любые радикалы, лаларды вряд ли хотели причинить вред королеве. "Есть ли в пропавшем документе что-нибудь, почему можно заключить, что это написано королевой?" продолжил я расспросы. "Всё написано её рукой", ответил лорд Уильям. Но по содержанию книги в целом нельзя мгновенно узнать её автора, как по этому отрывку из предисловия. Боюсь, что догадаться будет совсем просто. Лорд Пар покосился на племянницу. Ведь это же личная исповедь о греховности и спасении. Там нет ничего о политике или дворе, и тем не менее очевидно, что сие написано королевой. Он покачал головой. К сожалению, у нас нет никаких предположений относительно того, у кого рукопись находится теперь и как она попала к Гринингу. Дознание было проведено 2 дня назад, и корренер вынес вердикт об убийстве неизвестными лицами. Екатерина посмотрела на меня. Мы просто сидели, как кролики в капкане, и ждали самого худшего. Однако целую неделю ничего не происходило, полная тишина. Рукопись до сих пор так нигде и не всплыла. Мы втроём день и ночь думали, что же делать, и решили, что пропажу нужно расследовать, но заняться этим должен кто-то не связанный с двором. Она не отрывала от меня умоляющих глаз. И вот, Мэттю, мои мысли обратились к вам. Вы уж, пожалуйста, простите. Но даже теперь, повторяю, я только прошу вас помочь мне. Я не приказываю, не хочу приказывать. Я и так уже достаточно заморочил руки кровью, написав эту книгу. Без меня, бедный Грининг, остался бы жив. Я хотел как лучше, но видно не даром говорится, что благими намерениями вымощена дорога в ад, добавила Екатерина и вознеможение откинулась назад. Ну разве я мог её подвести? С чего вы хотите, чтобы я начал? спросил я. Архиепископ Кранмер И лорд Пар обменялись взглядами, преисполненными чего? Облегчения, надежды, сомнения, стоит ли передавать это дело в мои руки. Лорд Уильям резко встал и стал ходить по комнате. Мы думали об этом. У нас есть план, хотя, возможно, не идеальный. Вы должны сказать нам, если увидите в нём изъяны. Дело неотложное, и, я думаю, за него нужно браться с обоих концов. Что касается убийства Грининга, то люди архиепископ попереговорили с его родителями через викария. Они, конечно, ничего не знают о книге, но очень хотят, чтобы убийца их сына был найден. Эти люди живут в Чилтерне. И им нелегко добраться до Лондона. Ах, в Чилтерне. Понятно. Я знал, что этот район давно известен как прибежище лоллардов. Родители покойного сразу согласились предоставить вам необходимые полномочия, так что вы будете выступать в качестве их доверенного лица. Разумеется, им не сказали всей правды. Они лишь знают, что некие друзья их сына в Лондоне, у которых есть деньги, хотят раскрыть его убийство не более того. Сейчас предварительное дознание закончилось, и дело осталось в руках местного констебля по фамилии Флетчер. редксного капюша. Вы, конечно, знаете, что если в течение 48 часов никаких зацепок не обнаружено, следствие теряют интересы и шансов найти преступника мало. Я склонен думать, что Флетчер будет только рад, если вы выполните работу за него. Побеседуйте с подмастером Грининга, с его соседями, товарищами, осмотрите мастерскую. Но ничего не говорите про книгу, вообще никому. Разве что Оугдону, который, слава богу, умеет держать язык за зубами. Лорд Парр вперил в меня стальной взгляд. Я так и сделаю, милорд. Но параллельно следует действовать и в другом направлении. Узнать, кто выкрал рукописи с дворца. Это наверняка кто-то из имеющих доступ в покое королевы. Сегодня же я официально введу вас в состав учёного совета Её Величества, и вы дадите присягу. Необходимо соблюсти формальности. Вам выдадут новую мантию со значком королевы. Надевайте её, когда будете проводить расследования в дворце. А когда будете заниматься убийством Грининга, носите свою обычную одежду. Тут не должно быть никакой видимой связи с Екатериной. Хорошо. Бар одобрительно кивнул. Ранмер бросил на меня быстрый взгляд и тут же отвёл глаза, в которых сужазила не то жалость, не то сомнение. А лорд Уильям продолжал: "Что касается расследования в дворце, то известно, что королева и раньше прибегала к вашим услугам в качестве юриста. Мы распустим слух, что из сундука её величества якобы пропал перстень с драгоценным камнем, доставшийся ей от покойной патчицы". «На всякий случай я взял этот перстень на сохранение. Он и впрямь стоит огромных денег. Всем известно, как Екатерина любила бедную Маргарет Невилл. Никто не станет удивляться, что она хочет разыскать ее украшение во что бы то ни стало. У вас будет право задавать вопросы слугам королевы, которые могли получить доступ к ее сундуку. Подобные инциденты происходят время от времени». Не так давно мальчик Пашу крал камень у одной из фрейлин, но его быстро разблачили. По настоянию королевы он был помилован за молодость у лет, но все в дворце помнят эту историю. Лорд посмотрел на меня. Я бы провёл расследование сам, но если особа моего ранга займётся таким вопросом лично, это вызовет удивление. К тому же человек со стороны часто видит всё более ясно. Он вздохнул. Придворный мир замкнут. Признаюсь я, лучше чувствую себя в своём поместье, но мои обязанности лежат здесь. Я известен как враг некоторых членов Тайного совета, нерешительно проговорил я. Герцога Норфолка, например, но в первую очередь Ричарда Рича. И однажды я разгневал самого короля. Это всё дела минувших дней, сказал Краммер. И кроме того, ваше расследование будет ограничено двором королевы. Если вы вдруг обнаружите, что по какой-то причине требуется выйти за эти пределы, сообщите нам, и тогда мы займёмся этим. Я не вернусь в Кентербери, пока всё не утрясётся. Простить меня, милорд архиепископ, возразил я. Но слух может дойти до герцога Норфолка и Лрича. Вы же сами рассказывали о шпионах, донёсших, что гарденер говорил вам в личных покоях короля. А сочувствующих, а не шпионов, с упрёком поправил меня Кранмер. Но разве и в окружении королевы не может быть лиц сочувствующих противной стороне? Сам факт, что рукопись украли, говорит, что такие люди есть. Вообще-то это очень странно. Мы в окружении королевы тщательно оберегаем секреты. архиепископ посмотрел на Екатерину. Её величество внушает нерушимую верность, которая прошла испытание во время охоты за еретиками. Мы не можем назвать никого, кто совершил бы такое, кто мог бы это совершить. Возникла пауза, а потом лорд Парр произнёс: "Приступайте прямо сейчас, сержант Шардлейк. Попытайтесь распутать клубок. Сегодня же сходите в печатную мастерскую. Вернитесь вечером, и я приму у вас присягу". Выдам вам мантью и проинструктирую насчёт дальнейших действий. Я снова заколебался и спросил: "Я должен работать совершенно в одиночку, без помощников?" "Вам может оказаться полезен молодой Уильям Сесил. У него есть связи среди радикалов, и они ему доверяют. Но он не знает о книге, и, думаю, пока мы не будем его посвящать", сказал лорд Уильям, после чего уже более непринуждённым тоном добавил: — Поверите ли, Сесилу всего двадцать пять, а он уже успел дважды жениться. Первая его супруга умерла в родах, а теперь он нашел вторую. Между прочим, женщину с хорошими связями. Думаю, он скоро начнет свой путь наверх. — А что касается типографии, — добавил архиепископ, — то вы можете призвать на помощь этого своего барака. Насколько я понимаю, в прошлом он был вам весьма полезен. — Но, лорд Пар, — предостерегающе поднял палец, — Он должен знать только, что вы работаете по поручению родителей убитого, ни малейшего упоминания о королеве и о пропавшей рукописи. Я продолжал колебаться. Барг женат, у него маленький ребёнок и скоро должен родиться второй, и я бы не стал подвергать его опасности даже потенциальной. У меня есть ученик, Николас Овертон, но о оставляю это на ваше усмотрение, перебил меня пар. Возможно, ему можно поручить некую рутинную работу, но только ни слова о стенании грешницы. Он снова многозначительно посмотрел на меня. Я согласно кивнул и повернулся к королеве. Она наклонилась и, приподняв жемчужину у себя на шее, тихо спросила: "Знаете, кому раньше принадлежало это украшение?" "Нет, ваше величество", сказал я. "Жемчужина очень красивая." Екатерине Говард, которая была королевой Домине и умерла на эшафоте, это быстрее, чем сгореть на костре. Её величество издала долгий, безысходный вздох. Она тоже была глупа, хотя и по-другому. Все эти богатые наряды, что я ношу, шлка и золотое шитьё, яркие самоцветы, сколь многие из них переходили от одной королевы к другой. Видите ли, они всегда возвращаются в королевский гардероб на сохранение или на переделку. Все эти вещи так дороги, что от них не избавится, как и от гобеленов. Её величество подняла богато расшитый рукав. Видите, когда-то это было частью платья Анны Болейн. Это постоянное напоминание о прошлом. Я живу в страхе, матью, в великом страхе. Я сделаю всё возможное, чтобы помочь вам, отложу все прочие дела, клянусь. Екатерина улыбнулась. Спасибо, матью. Я знала, что вы придёте на помощь. Её дядя наклонил голову, давая понять, что я должен встать. Я поклонился королеве, которая вымучила ещё одну печальную улыбку, и Краммиру, который кивнул в ответ. Лорд Пар провёл меня назад к окну, откуда мы видели короля, гулявшего во дворе. Теперь двор был пуст. Я понял, что окно располагалось в углу коридора, где нас не было видно. Идеальное место для конфиденциальных разговоров. Благодарю вас, сэр, сказал старый лорд. Поверьте мне, Мы высоко ценим вашу самоотверженность. Пойдёмте со мной, я сообщу вам дополнительные подробности о Грининге. И выдам доверенность от его родителей, вы ведь теперь их официальный представитель. Он бросил взгляд во двор и, поколебавшись, подался ближе ко мне. Вы видели, сколь плачевно физическое состояние короля. Но как вы поняли из того, что мы вам рассказывали, ум его по-прежнему остёр, ясен и холоден. Не забывайте, Роль Генрих правит всеми нами.